Глава девятнадцатая На заседание суда Амелия собиралась как в бой. Строгое, траурное платье, присланное для нее из мастерской мадам Ланвен. Новые сапожки, перчатки, все черное из недорогой кожи и фетра. Платье креповое, а вуаль из самого простого газа. Когда коробку доставили в номер отеля, Илана восхитилась плотным золотистым картоном и шелковой бумагой. Зато через минуту абсолютно разочаровалась в наряде. «Амелия, почему платье такое грубое?» спросила она, неохотно касаясь колючей даже на вид ткани. «Это обычный креп», ответила ей старшая сестра. «Его носят вдовы». Виконтесса, приехавшая навестить и проверить, как они устроились в номере, тоже погладила жесткую материю и добавила. Мадам Ланвен – потрясающий маг. Она явно что-то видела про вас, Амелия. Горькая вдова в бархате или шелке вызовет сомнения. А креп – его могут себе позволить практически все. Камеристка, которую прихватила с собой леди Флаверстоун, помогла девушке надеть платье и уложить волосы в строгий узел на затылке. Провинциальные вдовы носили чипцы или кружевные наколки, но для молодой вдовы мадам соорудила нечто похожее на старинное Арселе. Обруч-каркас, обтянутый черным бархатом, украшала черная вышивка с серебряными бусинами. Вуаль спадала на плечи тройным слоем, а лицо ненавязчиво прикрывалось одним слоем ажурной сетки. Когда Амелия вышла из-за ширмы, Викантесса медленно хлопнула в ладоши. «Великолепно! Сдержанно! Аристократично! Траурно! Амелия, я очень сожалею, что никому, кроме вас и поверенного, нельзя присутствовать на заседании!» «Мы с Флаем и детьми будем гулять в сквере неподалеку. Как только все закончится, мы вас встретим». «Я понимаю ваша светлость и очень благодарна», — ответила девушка. Она так и не призналась этой добродушной леди, что плохо спит каждую ночь. Ей снилось знакомое лицо в обрамлении черных перьев и кровавый пот, который заливал знакомые глаза. Там, в глубине сна, Амелия забывала о робости и скромности, рвалась к погибшему мужу, раз за разом отвоевывая у тьмы все больший кусочек пространства. Этой ночью она увидела отросшие светлые волосы и обнаженные ключицы, а еще впервые в ее сне он пошевелился. Может быть, официальные источники лгут, и графу удалось скрыться от гангутов, спрятаться в какой-нибудь пещере. «Жаль, нет времени поразмыслить над этим. Ей предстоит собственная битва». Виконт ждал дам и детей в экипаже. Он одобрительно взглянул на закрытое вуалью лицо Амелии, помог ей удобно сесть и положил на колени толстую бархатную папку. «Здесь мои показания, заверенные нотариусом и поверенным, плюс выписки из штабных и госпитальных книг. Не думаю, что все это понадобится сегодня, но пусть они будут у вас». «Благодарю за доверие, милорд». Негромко ответила девушка, крепко сжимая руки. Они доехали до здания королевского суда, и на ступенях их встретил мэтр Маскани. Поверенный был одет в привычный костюм, но его рукав украшала траурная повязка, а в руках была черная папка с документами. «Милорд? Миледи?» – поклонился он. «Нас ждут!» Амелия бросила взгляд на коляску, поймала подбадривающую улыбку от леди Флаверстоун и тоскливый взор Виконта и, подняв подбородок, шагнула в прохладу старинного здания. «До заседания пятнадцать минут!» Ведя ее по коридору, пояснил поверенный. «Прошу вас, дайте мне слово и отвечайте лишь на вопросы, обращенные к вам». Девушка кивнула, но не удержалась от вопроса. «Верховный суд не любит женщин?» «Увы», — улыбнулся мэтр, разведя руками. «Я буду слушать ваши подсказки, мэтр», – заверила поверенного Амелия, и он услужливо распахнул перед ней тяжелую дверь. «Мисс Фонтен и мэтр Маскани! Дело о назначении военного пенсиона», – объявил мужчина в простой черной мантии с лиловой лентой помощника на плече. Повинуясь словам поверенного, Амелия подошла к перегородке, отделяющей судью от участников слушания, и присела в книгсоне. Крупный мужчина с выразительным носом взглянул на ее вдовий наряд поверх очков и обратился к поверенному. «Представьте дело!» Тот коротко изложил все, что было ему известно о свадьбе в древней часовне, брачном контракте и заключении брака. «Как вы видите, ваша честь, граф не был пьян, не попал под влияние магии или дурных зелий. Он своей рукой написал брачный контракт, принес клятвы при свидетеля и продолжил воевать за короля и отечество». Его супруга осталась без средств к существованию и просит высокий суд назначить ей пенсию, поскольку под ее опекой находятся еще два несовершеннолетних представителя рода Фонтен. Поверенный излагал все привычным для суда языком, а девушка вцепилась в поручень, понимая, что вот он, тот момент, о котором ее деликатно пыталась предупредить виконтесса. Все подробности, личные тайны выворачиваются перед хмурым мужчиной в смешном парике. и только от него зависит, выйдет она отсюда вдовствующей графиней или подлой девкой, смеющей требовать невозможного. Судья дослушал монолог поверенного до конца, пролистал копии документов в папке, подсунутой секретарем, и внезапно уставился на Амелию. «Мисс», — сухим тоном сказал он, — «снимите вуаль». Девушке показалось, что она ослышалась, но поверенный недвусмысленно дернул ее за рукав. Под пристальными взглядами мужчин сделать это было непросто. Руки дрожали, но Амелия справилась. Аккуратно вынула шляпную булавку и отдернула газовую драпировку, открывая лицо. Глаза судьи, прежде тускло-серые, водянистые, вдруг налились голубоватым светом. «Скажите, мисс, вы действительно стали женой графа Дюбате?» «Да». Амелия помнила, что отвечать нужно правдиво и коротко, и теперь поняла, почему. «Судья был магом». Трудно было понять, в чем именно заключался его дар, но он, несомненно, помогал узнавать правду. Вы хранили верность своему супругу, пока он был жив? Да. Ни мгновения не сомневаясь, ответила девушка. Судья еще посверлил ее взглядом, а потом задал еще один вопрос. Вы будете подавать иск на выполнение условий брачного контракта, если Верховный суд признает ваш брак законным? Да. Что же, суд удаляется на совещание. Ждите в коридоре. Амелия вышла, опираясь на руку поверенного и едва держась на ногах. Стоило им покинуть зал, как туда попытался пройти кто-то другой, но был остановлен решительным голосом секретаря. «Совещание!» Мэтр Маскани отвел Амелию в сторону, усадил на стул и даже налил воды из графина. Немного придя в себя, девушка обвела взглядом коридор с панелями темного дерева, спешащих куда-то людей и с удивлением спросила. «Мэтр, почему мы здесь?» «Вы же говорили предварительное слушание». «Вам или очень повезло, или очень не повезло, миледи», отозвался мужчина, промакивая платком вспотевший от нервного напряжения лоб. «Такие мелкие дела, как назначение пенсии, обычно рассматривают дежурный судья, но сегодня дежурит сам лорд Дарби, верховный судья короны. Он единственный на моей памяти лорд и верховный судья, который не пренебрегает дежурствами и мелкими делами». Хотя, как вы заметили, он сильный маг. Так вот, лорд Дарби явно не собирается отдавать ваше дело. Он желает решить его сам и сегодня. Если он признает вашу правоту, получите все, что полагается по контракту, и даже немного больше. Если же решит, что была попытка обмануть суд, ну, на каторге тоже люди живут. Амелия слабо улыбнулась, хотя по коже пробежали мурашки: Я говорила правду и только правду, а лорд Дарби сильный маг. «Будем надеяться, что он верит своей магии». Они замолчали. Ожидание тянулось, как нить пряхи. Мимо сновали посыльные, проходили взволнованные люди. Но все казалось Амелии далеким и ненужным. Она прикрыла глаза и вспоминала свой сон. Лицо графа и перья. Никогда не видела таких черных перьев. «Леди Дюбате вас ждут!» Позвал секретарь и поверенный встрепенулся. «Миледи!» Они вернулись в зал и выслушали решение суда. Вдовствующей леди Дюбате назначалась королевская пенсия, соответствующая чину ее покойного супруга. Ей позволялось пользоваться титулом с приставкой «вдовствующая». И это все было ожидаемо, разве что никто не думал, что суд вынесет решение за один день. Амелия уже расслабилась и собиралась проводить судью почтительным к Никсонам, но секретарь продолжал зачитывать решение. Верховный суд постановил считать брачный контракт, заключенный между графом Дюбате и мисс Амелией Фонтен, действительным. Претензии к роду должны быть удовлетворены в течение месяца. За этим проследит глашатай суда. Через год и один день вдовствующей графине Дюбате надлежит явиться в суд и подтвердить выполнение всех пунктов контракта. Суд постановил. Мрачный судья стукнул молотком и, не дожидаясь к Никсона, Амелии покинул зал. «Встать! Суд идет!» Запоздало вякнул секретарь.